не останавливаясь на полусловии, как поступают в рискованных случаях почти все, дабы оградить себя от возможных упреков, если дела обернутся наперекор их рассудку. Меня это нисколько не беспокоит. Ведь упрекающие будут кругом неправы. Мне же не подобало отказывать им в этой услуге. Я никоим образом не могу,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 На мой взгляд, эти высказывания не более чем мушки и крапинки, скользящие по поверхности моей воли. Я не очень-то ценю свои мнения, но так же мало ценю и чужие. Судьба воздает мне за это полные меры. Если я не гонюсь за советами, то еще меньше я их расточаю.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 И поскольку во влиянии своём я пекусь менее о ревности, чем о душевном покое, мне это гораздо приятнее. Не обращая на меня внимания, люди предоставляют мне возможность жить в соответствии с моими желаниями, которые состоят в том, чтобы сосредоточиться и замкнуться в себе. И для меня великая радость пребывать в полном неведении относительно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 за все его мнимые благодеяния. Провидение никогда не окажется настолько враждебным своему творению, чтобы слабость стала его лучшим свойством. В старости мы лишь изредка предаемся любовным утехам, и после них нас охватывает глубокое пресыщение. Тут совесть, по-моему, ни при чем.